Да ладно, я же не слепой. Я притянула ноги еще ближе и уткнулась в колени лицом. Хочешь поговорить об этом? Спросил меня Джек. Нет. И все-таки? Нет! Джек придвинулся ближе и приобнял меня за плечи. И тут я не выдержала. Да просто часто лазю в Инстаграме, слежу за своими коллегами. А что грустишь? Твои коллеги настолько тебя бесят? Что? Нет. Совсем нет. Просто смотрю на то, как они отдыхают.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 Подумать о том, что он мне только что сказал. Но это было определенно один из ценных советов. Я непременно к нему прислушаюсь. А время все так же продолжает идти, и уже скоро наступит вечер. Кстати, Джек мне сказал, что у него есть план на этот вечер. И да, мне уже страшно.